Вопреки ожиданиям, найти Геннадия Андреевича Полосухина, которого старый агент КГБ по псевдониму «Профессор» назвал «проститутом», в многомиллионной Москве не составило никакого труда. Профессор припомнил, что у его родителей была шикарная квартира в районе Цветного бульвара. А элементарная проверка по адресной картотеке показала, что охота к перемене мест не входит в число недостатков или достоинств проверяемого. Номер телефона, правда, за прошедшие годы изменился, но уже на втором гудке трубку сняли. «Вас слушают», — ответил бодрый, доброжелательный бас. «Как же, как же. Очень приятно. Заходите, когда удобно. Милости просим». «Только давайте лучше не в квартире, а в мастерской. Там гораздо удобнее говорить. Если, конечно, будет угодно». «Ах, угодно! Вот и отлично!»